История публикации История публикации литературного наследия Бориса Викторовича Шергина отчасти просматривается по располагаемой ниже краткой библиографии. В свое время творчеством Шергина интересовались многие, друзья Шергина и исследователи его произведений. Так, в отделе народного творчества Ирли Академии наук «Пушкинский дом» Наследием шергина заинтересовались выходцев его аспирант Шурман. В настоящее время основная часть Шергенского архива передана в рукописный отдел Пушкинского дома, фонд 278. Там находятся многочисленные рукописи, в том числе и неопубликованные его произведения и дневников 1920-1960 годов а также различного рода документы, рисунки, фото, рассказ Барыкина, стихия о Шергине и воспоминания о Кроге, письма к Шергину и письма черновики самого Шергина, к Бадигину, Барыкину, Горелову, Ефимову, Крогу, Лунину, Азаровской, Писакову, Рязанову, Смирнову. Большую подборку из дневников Шергина подготовил, опубликовал Галкин. Из дневников разных лет «Поэтическая память» 1978 год, а также в «Изящных мастерах» 1990 год и в журнале «Москва» за 1996 год и других. Основу его публикации составляла часть архива, переданного ему названным сыном Бориса Викторовича, Михаилом Барыкиным. Как рассказывал нам Юрий Федорович, Михаил вытащил из-под кровати чемодан и показал тетрадки. Юрий Федорович взял несколько, переписал, Позже вернул эти и взял еще несколько, и так далее. Почти все они вернулись в упомянутые чемоданы, оставаясь в квартире Рождественский бульвар, 10, квартира 6. Это было вскоре после кончины борис Викторовича, в конце 1973 года. Позже оставшиеся рукописи в большинстве были приобретены Пушкинским домом, но частично остались на квартире у Шульмана. Многочисленные публикации, подготовленные Шульманом, Основной журнал «Москва» — 1994 год, номера 4 и 5, отчасти перекликаются с публикациями Галкина, а также с публикациями, предпринятыми в Пушкинском доме Мартыновой и Красновой. Повторы можно объяснить тем, что либо черновые листы записи одних дат случайно попали в папки с другими записями, либо какие-то фрагменты Шерген намеренно использовал и переписывал, вставляя в новые места. Либо, и это всего, публиковались тексты, существующие в единственном экземпляре, но разные публикаторы датировали их по-разному, по-разному сокращали. В любом случае, мы при подготовке к печати составляли более полный законченный вариант. Большая сложность обнаружилась и с датами, которые Борис Викторович не всегда ставил в рукописи, особенно если учесть, что в рукописи были перепутаны и разобщены, а публиковались фрагментами. Позже Галкин передал свою часть архива, несколько тетрадей, что оставались у него на руках, на хранение в Архангельский музей егору И мы надеемся, что Борис Михайлович, как Юрий Михайлович Шульман, издадут имеющиеся у них части дневников, а Пушкинский дом закончит эпопею публикации своих сокровищ. Тогда станет возможным создать действительно полный свод шергенских записей. Но сегодня же мы собрали все возможное. Иные фрагменты увидят свет впервые иные уже опубликовавшиеся, но без дат, будут под датами, сведенные в один текст в хронологическом порядке. Эта работа стала возможна благодаря труду Елены Шамильной Галимовой, подготовившей тексты дневников к печати, и дружеской помощи Бориса Михайловича Егорова, который помог установить датировку своей части шергинского наследия. Дневниковые записи Бориса Викторовича в большинстве случаев не предназначались для стороннего взгляда но вместе с тем и не без надежды на дальнего читателя. Мы сохраняем написание и орфографию за небольшими исключениями. Здесь наедине сам с собою, с далеким ли собеседником, или, предстоя перед Богом в своих размышлениях, Борис Викчи был свободен в своей речи. Как говорится, так мыслится, так и писал, так и на магнитофонных записях. Местами речь литературная, местами, где надо, разговорная, московская, местами, где о севере, особенно в прямой речи о героев, Шерген переходит на северный диалект. Порой записи совсем не рассчитаны на чтение, как записка перед исповедью, и одному только батюшке показать, порвать и в печку. Но Бог нас простит. Свою главную исповедь Борис Викторович уже принес Господу, а нам слово на пользу. Грунтовский Конец книги Апрель 2012 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов